Глава вторая. Экспресс-экзамен. Алекс попытался приблизиться к планете вплотную, но с этим сразу возникли непредвиденные сложности. Выяснилось, что червь не просто оторвался от другой страны, а полностью покинул окрестности Сигмарита. Да так, что даже слабенького поля не осталось. Поэтому пришлось перейти в открытый космос и осторожно пролететь в капсуле остаток пути, что заняло около часа. Магнит Алекс больше не использовал, опасаясь привлечь внимание Вселенной. И вообще, действовал, дай бог, на одну тридцатую от своих возможностей, поэтому и двигался медленно, по сравнению со своей максимальной скоростью, разумеется. Возле сигмарита среда в интерфейсе сменилась с сильного подавления на агрессивную. Значит, мир даже в таком печальном состоянии реагировал на суперхищника. Алекс еще замедлился. Оказавшись совсем близко, он замер, просчитывая варианты. Спуститься по понятным причинам не получится. Самостоятельно вытащить адептов тоже. Хотя бы потому, что сильные навыки были под запретом. Да и как вытащить кучу народа навыками? То вот никаких способностей не хватит, будь у тебя хоть сто врат. Оставался единственный способ — вернуть старшего братца. Но прежде он решил понаблюдать за сигмаритом некоторое время поскольку все выглядело слишком подозрительным. А вдруг червь ушел не из-за провала слияния с Сигмарицами, а в результате драки между большими школами? Или это Миточ в воду мутит? И едва Алекс мешается, его атакуют. Как тогда отбиваться? Он же должен быть тише воды, ниже травы. Ведь если Вселенная среагирует, до спасительного океана света он просто не добежит. И помрет разрушитель бесславной смертью. Около получаса он исследовал первый слой. Дальше просто не видел, так как око нельзя было раскручивать на полную по тем же причинам, что и летать с комфортом в капсуле или тащить себя мощным магнитом. Из навыков сейчас работали лишь необходимые око и нечто в ничто. Последнее для маскировки от Вселенной. Все остальное было остановлено, включая набор энергии. Просто на всякий случай. Но сколько Алекс не вглядывался в первый слой, не заметил ни единого признака искусственного происхождения катастрофы. Печальное состояние Сигмарита явно было последствием провала слияния и ничем иным. «Но почему так внезапно-то?» — недоуменно пробормотал он. «Миром ты с подобным сталкивалась?» «Нет. Разве что во время Акаранских войн миры разрушались быстрее. Но не с такой скоростью». «Хм...» «Надеюсь, Земля избежит подобной участи». «Избежит», — уверенно заявила спутница. «У твоего мира м другие проблемы. Он отравлен и регрессирует, но скорее ему даже повезло, так как все процессы замедлились. У Земли сейчас просто не хватит энергии на слияние, а тут такое ощущение, что слияние прошло по ускоренной программе». «Хочешь сказать, что сигмарит — это переспелое яблоко, а Земля засохшая?» Поэтому землянам судьба сигмаритян не грозит. Грубо, но точно. Ты говоришь страшные вещи миром. В любом случае, если подобное происходит с сигмаритом, то рано или поздно это коснется всех. Шансов пройти слияние не будет вообще ни у кого. Тогда и Земля под угрозой. Мы же тоже когда-нибудь окажемся в такой же ситуации. Чем больше Алекс смотрел вниз, тем больше ему казалось, что Вселенная по какой-то причине решила уничтожить цивилизацию сигмаритцев. Возможно ли, что это произошло из-за канала в пояс? Хотя вряд ли. Такое было бы известно, и планетарное правительство ни за что не позволило бы Митачу так использовать свой мир. Никакие богатства не компенсируют риск ускоренного слияния. Параллельно с наблюдением за первым слоем, Алекс с Миром ввели подсчеты застрявших на сигмарите адептов. Насчитали три огромных группы, сосредоточенных в центре. Видимо, это были города гостевой зоны. В самом крупном находилось примерно 300 тысяч разумных. За час наблюдений площадь первого слоя сократилась аж на 5%. Слой напоминал льдину, попавшую в теплые воды. Еще немного, и он полностью растает. Медлить было нельзя. Следовало вернуть старшего братца прямо сейчас, иначе Алекс никого не спасет. Он достал оба зародыша, захваченные у Хопоса и Маркуса, справедливо решив, что два артефакта быстрее привлекут червя, чем один. Особенно в условиях, когда время поджимало, а его личные возможности были ограничены. Кроме того, он ни разу не использовал артефакты для разговора со старшим братцем. И будет неплохо, если они с миром станут действовать независимо друг от друга. Кто-то обязательно найдет способ привлечь червя. Тем более, за несколько недель в аккреционном диске спутница достигла больших высот в управлении аномалией, генерируемой зародышем. «Заодно и потренируемся», — пробормотал он. «Миром, будь готова. На тебе левый камень, а я возьму правый. Не знаю как, но нам нужно привлечь червя». «Хорошо», — с сомнением отозвалась «Миром». «Хотя я не уверена...» «Подожди, не отвлекай». Настал самый ответственный момент. Нужно было активировать зародыши, наполнив их энергией двадцати врат. Чтобы излишне не раздражать вселенную, Алекс постарался сделать все как можно быстрее, импульсом послав заряд в каждый камень. И сразу почувствовал, что пространство вокруг начало уплотняться. Чувство опасности взвыло, а показатель среда в интерфейсе сменился. «Среда. Враждебная». «Черт, все-таки заметили». Он замер, поддерживая лишь нечто в ничто. Через пару минут пространство чуть успокоилось, а интерфейс вновь мигнул. Среда агрессивная. Фу, пронесло. Агрессивная среда сигнализировала о крайней опасности, но пока это было терпимо. Правда, пришлось продолжить работать от, так сказать, внутренней батарейки, а не от внешней сети. Но 80 резервов обеспечивали какую-никакую свободу действий. Тем более на управление зародышами энергии много не требовалось. А главное, он успел их активировать. Дальше Алекс по капле начал вливать в артефакты энергию, пока вдруг не образовалась небольшая аномалия. Аналогичное поле защищало их от течения аккреционного диска, когда они болтались на платформе между зирангом и Строителем, поэтому процесс был хорошо знаком. При этом показатель среда не менялся. Зародыши не могли заменить собою старшего братца, но это и не требовалось. Миром, действуй!» — приказал он, разместив в каждом артефакте пометки. «Так что именно я должна сделать?» «Пробуй расширить аномалию. Может, червь клюнет на приманку?» — предложил Алекс, одновременно вызывая в голове образ старшего братца и управляя своей аномалией. Так они работали сообща несколько минут, пока пространство не начало меняться. «Червь клюнул!» Кто справился, он или миром, сейчас было неважно. Позже они сравнят способы и выберут наилучшую тактику, а сейчас главное, не упустить шанс. Держи так, и жди, велел он миром. Едва червь приблизился, его бесконечное тело и аномалии, сгенерированные зародышами, смешались, став одним целым. Уже общая аномалия расширилась в тысячи раз. В таком виде с ее помощью можно было управлять огромным куском червя. Но что было более важно, Так это возвращение океана света, куда Алекс незамедлительно нырнул. Все, теперь он в некоторой безопасности. Он велел миром отключиться и дальше действовал в одиночку. Для начала попробовал поуправлять старшим братцем через свой зародыш. Хотя «управлять» было слишком громким словом. Получалось разве что немного колыхать океан света. Причем лишь поблизости. Возможно, если так потренироваться в течение нескольких лет, то можно будет даже вызывать пространственный смерч или сделать простенькое убежище. Но сейчас перед ним стояла другая задача. И Алекс попросил старшего братца удостоить своей честью сигмарит. Мол, очень надо. Однако червь заортачился. Что-то ему не нравилось планета. Пришлось подключать второй зародыш и полить из двух стволов. Только после этого космическое создание неохотно потекло вниз. При этом чувствовалось, что стоит снять внимание, и червь немедленно уйдет. Естественно, старший братец не пожелал прикрепиться к другой стороне планеты. Скорее, нахлынул на нее как прибой. Но так было даже лучше. Весь сжавшийся первый слой превратился в подобие огромной гостевой зоны. Причем покинуть планету можно было из любой ее точки. Это не укрылось от внимания адептов, и они наперегонки устремились вверх. Кто-то поодиночке, другие — организованными группами. Но все пытались убраться с гибнущего мира как можно быстрее. Оказавшись в черве, народ некоторое время беспомощно болтался, не зная, что делать, пока их не засасывало в ближайший транспортный канал, и адепты бесследно исчезали. Убедившись, что процесс запущен, Алекс начал разыскивать среди беглецов какого-нибудь сильного разумного. Желательно проводника или, на худой конец, носителя. Если кто и в курсе ситуации на планете, так это они. Неожиданно он уловил знакомые вибрации. Снизу поднимался его старый знакомый. Да еще какой. Вот уж не ожидал, что мы вновь встретимся, господин фанир, изумленно прошептал Алекс. Фаниром звали главу отделения гильдии Кисигран на Шидаре. Это было небольшое, но известное объединение энергетических хирургов, действующее по всему кластеру. На Шидаре они лечили шахтеров, страдающих от перекрутов, и делали это заметно лучше конкурентов. За исключением клиники доктора Ронга, разумеется. При этом Киссегран уважали. Помнится, даже всемогущая Сувра опасалась с ними связываться. Но что было более важно... Фанир сильно помог Алексу, когда встал на его сторону во время большого суда между клиникой доктора Ронга и конкурентами, научкой на Чем-то Фанир напоминал Сан Саныча. Не внешним видом, конечно. Он имел красную кожу и шишковатую голову, и мало походил на человека. Скорее, Фанир отличался страстью к знаниям и желанием найти средства от новых болезней. Его вообще больше интересовало лечение перекрута у шахтеров, чем заработок. Поэтому Алекс позволил ему снять слепок шиврота на выворот, с помощью которого можно было стирать матрицы, что было крайне важной частью работы любого энергетического хирурга. Группа из двух десятков адептов зависла в океане света. Судя по отсутствию брони, никто из них не был бойцом. «Почему мы не двигаемся?» — нервно спросила невысокая девушка с ярко-голубыми глазами. «Не знаю, Ксата. Главное, что мы выбрались из Сигмарита». Спокойно ответил ей мужчина с кожей красно-коричневого цвета. «Как ты можешь быть в этом уверен, Фанир? Мы ведь даже не добрались до транспортного тоннеля. Может, нам придется плавать в этом мареве до скончания времен?» Девушка развела руками, пытаясь показать, насколько океан света большой. «Не придется!» — усмехнулся мужчина. «Мы же не приручители какие, чтобы свободно перемещаться по червю». «Более того, мы тут долго не удержимся. Нас рано или поздно вышвырнет в открытый космос, где мы сначала истратим все резервы, а потом умрем от энергетического голода». «Вышвырнет наружу?» — ужаснулась Кстата. «Бездна! А почему ты так спокойно об этом говоришь?» «Потому что мы вообще не должны были тут находиться. Нас что-то удерживает. Или кто-то. Полагаю, с нами хотят познакомиться». Хмыкнул Фанир и громко спросил. «Я прав!» Девушка в панике начала вращать головой. Остальные стали активно перешептываться. В руках некоторых, наконец, появилось оружие, и они попытались собраться в кучку. Спокойным оставался лишь краснокожий. «Ты совершенно прав, уважаемый фанер!» Со смешком произнес Алекс, появляясь рядом с группой. «Это я вас вытащил». Он не представился, но, как выяснилось, его узнали даже в этом забытом богом уголке. «Разрушитель!» Испуганно прошептала девушка, стараясь отодвинуться как можно дальше, что у нее плохо получалось. «Не бойся, Ксата, все в порядке!» Успокоил ее фанир, а затем обратился к фигуре в красной броне. «Что привело уважаемого разрушителя на сигмарит?» Случайно оказался рядом. «Так это вы нас вытащили!» Немедленно воскликнула Ксата. Вас вытащил червь, я лишь подтолкнул его к этому решению. А Миточ не пытался вам помочь?» «Нет, эти уроды наверняка сбежали первыми», — прошипела Ксата, сжимая кулаки. Но она тут же вспомнила, с кем разговаривает, и настороженно спросила. «А зачем в нас м, пригласили?» «Хочу разобраться, что случилось с Сигмаритом, но сначала другой вопрос. Кто-нибудь в курсе, где находится Леркан?» «Да!» — ответил один из адептов позади Ксаты. «Я могу показать направление». «Отлично!» «Тогда прошу вас всех немного подождать, пока я поговорю с уважаемым фанером». Алекс окружил себя и старого знакомого непроницаемым доменом, тепло улыбнулся и обратился к адепту. «Фанер, не ожидал тебя здесь увидеть. Вонтан воистину тесное место, хотя в нем живут мириады адептов. К сожалению, я не успел отплатить тебе за помощь на Шидаре». «Отплатить?» — рассмеялся краснокожий. «Да ты меня второй раз от смерти спасаешь. Причем обстоятельства очень похожи. Только в тот раз Шидар закрылся, а теперь Сигморит. Похоже, зря тебя назвали Разрушителем. Кстати, как мне тебя называть? Ронг, Алекс, Разрушитель?» <связать> «Для друзей я Алекс. Рад, что мы остались друзьями. Только что ты хочешь узнать?» «Все, что касается Сигмарита и того, что с ним случилось. Но прежде расскажи, что с тобой произошло после Шудара? Мы потеряли связь». «Ничего особенного». Фанир пожал плечами. «По сравнению с тобой я вел ничем не примечательную жизнь». «А как твоя гильдия?» «Я оставил Кисиграна, отправился в путешествие вместе с учениками, а также вел собственные исследования». «Что за исследования?» Полюбопытствовал Алекс с некоторой ностальгией, вспоминая свою жизнь в качестве энергетического хирурга. Тогда его хотели убить лишь пара конкурентов, да Морн. Ну и про черного хирурга нельзя было забывать. Но все равно, золотые были деньки. «Как ты знаешь, я давно мог перейти на десятый уровень», — начал объяснять Фанир. «Но откладывал это событие, потому что искал способ стать эмиссаром». «Мне казалось, что я смогу вырастить в себе органы миссара матрицу, которая увеличит мой ранг. Кстати, слепок твоего шиворта на выворот мне очень помог. На его основе я сделал собственный навык и стирал неудавшиеся матрицы. Правда, он работает лишь на мне, а не на пациентах. Тем не менее, даже с ним у меня ничего не вышло. Все теории просто развалились». «Почему?» Алекса живо интересовало все связанное с рангами, а такой знающий адепт как Фанир мог наткнуться на что-то интересное. «Не я первый, не я последний, кто пытался увеличить ранг при помощи энергетической хирургии», пожал плечами краснокожий. «История нашей профессии свидетельствует, что некоторым это удалось. Правда, живых свидетелей я не нашел. Лишь слухи и древние записи». К тому же обычно повышали ранг скоснувшегося до носителя. Очень редко с носителя до проводника и, и никогда выше. Правда, это сложная матрица. Требовалась основа. А что использовалось в качестве основы? Алекс слышал о выращивании матриц, но обычно речь шла о чем-то примитивном. Максимум так можно было получить слабый ранг, если совсем не хватало таланта сам он подобным никогда не занимался но тут речь шла явно о чем то еще основы с этой частью профессии он никогда не сталкивался впрочем его нельзя было назвать опытным энергетическим хирургом проще сказать что не использовалось рассмеялся фанир плоть монстров части мертвых медуз живые артефакты но лучше всего помогает энергетический сосуд адептов с похожей силой «Хм, похоже на использование эссенции принцип тот же но у адепта в стадии синтез нет эссенции а резерв имеется для этого вырезается кусок плоти из центра груди подожди а ты алекс хотел спросить какой способ использовал его знакомый но тут снова рассмеялся нет разумных я не трогал «Это противоречит моим принципам. Кроме того, у меня ранг-проводник, и мне простые способы не подойдут. Я считаю, что для меня это тупиковый путь. Эмиссаром так не стать». «Зря ты так считаешь», — загадочно заявил Алекс. А «Акаран делал эмиссаров. Так мне говорили древние». «Я знаю про Акаран», — хитро улыбнулся Фанир. «Почему ты думаешь, я вообще пошел по этому пути?» А потому что тоже слышал эти слухи. Ну откуда? Удивился землянин, который считал, что лишь школы пространства и Митыч знают секрет древней цивилизации. Гильдия Кисигран, хоть и не очень большая, но очень старая. Мы существовали во времена Корана, и у нас тоже есть свои архивы. Похоже, куда ни плюнь, у всех есть свои архивы. Разумеется. Этим гильдии и школы отличаются от молодых миров. Архивы — это способ выживания и предмет торговли, а иногда — ключ к могуществу, но не в моем случае. Но почему ты считаешь, что стать эмиссаром невозможно, если у Акарана это получилось? Потому что эмиссар — это высший ранг, и уловками его не достичь. Его можно получить либо путем откровения, либо путем завоевания силы, талантом или намерением а Коран занимался обманом. Я уверен, что их эмиссары были квази-эмиссарами, по аналогии с квази Я так не хочу. Лучше я пойду своим путем. «Понятно. А можешь ли ты, скажем, коснувшегося сделать носителем?» М -м, «Теоретически это выполнимо, но...» «Расскажи», — потребовал Алекс, подавшись вперед. «Хочешь кому-то помочь? Не торопись радоваться». Усмехнулся в фанир. Если бы я мог делать носителей из коснувшихся, то разбогател бы. Но это, во-первых, очень опасно, а во-вторых, для этого нужна подходящая основа. Желательно, проводник или эмиссар. А за это я не возьмусь. Я не убийца, а других основ я не знаю. Хорошо, с этим тоже все понятно. Тогда вернемся к главному вопросу. Как ты сюда попал? «Сдался и решил перейти на десятый уровень. Выбрал Леркан. А дальше ты сам можешь догадаться. Сюда я добрался без приключений, но Сигмарит оказался ловушкой. Если бы не ты, я бы не выбрался». «А что там, собственно, произошло?» «А, хотел бы я знать», — вздохнул Фанир. «Думаю, это оказалось сюрпризом абсолютно для всех. И для местных, и для пришлых». Катастрофа разразилась внезапно. Энергия вдруг стала исчезать, а червь оторвался от планеты. Значит, местные провалили слияние. С тряском? Но это не их вина. У них просто не было шанса. Печально произнес адепт. Как ты знаешь, слияние начинается, когда материальный мир соединяется с изнанкой. Фанир начал объяснение, которое Алекс слышал неоднократно в разных вариантах. Однако он не перебивал Краснокожего. Любой рассказ о катастрофе из уст представителя другой расы давал новое видение, позволял посмотреть на слияние чужими глазами. Особенно ценными были рассказы представителей цивилизаций, которые лично пережили катастрофу, а их планеты перешли в разряд стабильных миров. Фанир как раз к таким и относился. Более того, был очевидцем событий. «Слияние разделено на два экзамена», — продолжил адепт. Первый — столкновение с реальностью. В этот момент пятый слой переходит в другой режим, и каждый взрослый житель планеты оказывается наедине с миром. Многие не выдерживают, сходят с ума или меняются. Начинается хаос. Однако, если раса как целая справляется, она считается достаточно взрослой и трансформируется, а с ней трансформируется и пятый слой. Подожди, так другая страна тоже меняется? Этот момент Алекс раньше не слышал ни от кого, включая Ишу. Естественно, каждый по отдельности, но все вместе разумные влияют на пятый слой. Это одно целое. Ну а дальше идет проверка на жадность. Если цивилизация генерирует больше энергии, чем потребляет, экзамен считается пройденным. Как ты понимаешь, слияние — не мгновенный процесс. Оно может и на год растянуться. А тут все случилось меньше, чем за час. «Прямо экспресс-тест какой-то, а не экзамен», — нахмурился Алекс. Недавно ему казалось, что Вселенная по какой-то причине решила просто избавиться от сигмаритян. Теперь это ощущение усилилось, но ответа, почему целая раса была просто стерта, не появилось. «Надо покопаться в архивах Лиги», — решил он, сразу как только вернулась. Дальше Фанир рассказал о событиях после катастрофы что запертые на Сигмарите адепты пытались спастись всеми доступными способами, но у них, разумеется, ничего не вышло. Где находились в этот момент представители Миточа и успели ли выбраться, Фанир доподлинно не знал. В какой-то момент они просто почувствовали червя и тянущую вверх силу. «Спаслись все, кто мог!» — закончил свой рассказ Краснокожий. Алекс машинально посмотрел вниз. Первый слой сжался до небольшого клочка, размером с гостевую зону, грозя вот-вот исчезнуть. Видимо, старший братец забрал остатки энергии, и это ускорило распад другой стороны Сигмарита. Вытащить оставшихся адептов Алекс просто не мог при всем желании. И никто бы не смог. Бедолаги были обречены. «Я подозреваю, что подобное творится повсюду, где проходит слияние». Медленно начал он. Но так как миры выключаются слишком быстро, этого пока никто не заметил. Видимо, это недавно началось. Плюс лиги не до каких-то там молодых миров. Большие ребята заняты грызней между собой, малованом и зерангом. Возможно, согласился Фанир. Тонкости большой политики вне моей компетенции. Я фигура мелкая. Но это еще не все. Я ведь не случайно застрял на сигмарите. Мы прибыли сюда пару дней назад, однако задержались, так как туннель на Леркан прекратил работать перед нашим прилетом». «Его остановили?» «Нет, он эм, сломался, и никто не знает почему. Более того, с Леркана также перестали поступать сигналы, хотя Леркан находится в поясе, и никакой другой страны там нет». «Ты рассказываешь странные вещи, Фанир. Получается, что и в поясе не все гладко». Что ты планируешь делать дальше? М не знаю, честно признался краснокожий. Наверное, вернусь в кластер и подожду, пока ситуация прояснится. После этого снова попытаюсь пробиться в пояс. Здесь меня ничто не держит. О, -о, -о. так вышло, что мне позарез нужно посетить пояс, а когда я вернусь, могу рассказать тебе, что там творится. А это отличное предложение, обрадовался фанир. «Тогда, чтобы не потеряться, я предлагаю тебе отправиться на мою родину. Жди меня там». Алекс вручил Фаниру иглу с координатами земли. Подобные использовали доверенные торговцы. А также записку для Рауля, после чего организовал транспортный туннель и зашвырнул Фанира и его учеников внутрь. На этом его дела возле умирающего мира были закончены. В последний раз, посмотрев на сигмарит, он отправился дальше. Его ждал пояс и аркан. «Развитый мир» где, по слухам, хранились 15 великих артефактов и связь с которым была потеряна. Возможно, там он найдет ответ на вопрос, что за беда приключилась с Вантаном.